Глава 25. Личный дневник Бруно Тиллера. Запись от 2 сентября 2041 года, переписана с бумажной копией. Порой я недоумеваю, как нам удалось осуществить этот проект. Мы настолько экономно расходуем бюджет, что вынуждены оформлять подставные компании, которые выставляют нам счета за несуществующую работу, только для того, чтобы у меня сходились цифры. Проект Спарта прав. На сэкономленные деньги мы можем построить на Марсе еще одну базу, базу ксеносистем. Это небывалое достижение. Пол должен гордиться мною. Фрэнк не заходил внутрь спускаемого аппарата с тех самых пор, как был наполнен воздухом жилой модуль. Внутри ничего не изменилось. Как он вообще мог подумать, что там могло что-то измениться? Но только стало отвратительно грязно. Первый уровень был усеян пустыми упаковками из-под еды, обрывками фольги, смятыми пакетами и пылью. Пыли было очень много. Прислонив запасную систему жизнеобеспечения к внутреннему люку шлюзовой камеры, Фрэнк открыл скафандр. В воздухе чувствовался какой-то запах. Даже когда здесь в тесноте жили восемь человек, воздушным фильтром удавалось держать запахи под контролем. Похоже, они не выдержали нагрузки. Фрэнк высунул голову в прохладный разреженный воздух. Запах был не слишком приятным. Примерно так пахнет в комнате подростка. В частности, так пахло в комнате его сына. Полностью выбравшись из скафандра, Фрэнк двинулся вперед, перешагивая через завалы мусора. То, что не отлетало в сторону, хрустело под ногами. Все поверхности были покрыты толстой красной пленкой, одновременно маслянистой и шершавой. Фрэнк провел пальцем по экрану монитора и принюхался. Запах был резким и в то же время приторно-сладким. Что-то привлекло внимание Фрэнка в груди мусора, и он присел на корточки. Это была упаковка из-под таблеток. Фрэнк ее поднял. Все крошечные ячейки были пустые и смятые. Перевернув упаковку, Фрэнк прочитал состав: гидрохлорид оксикодона, 30 миллиграммов. Это плохой знак. Бросив упаковку на пол, Фрэнк пнул мусор ногой. Он увидел еще несколько пустых упаковок, и, наверное, осталось гораздо больше тех, которые он не увидел. Фрэнк поднялся на следующий уровень. Здесь лежал матрас Брэка и его спальный мешок, расстегнутый и скомканный. Фрэнк полагал, что Брэк ночует на базе, в смотровом кабинете в лазарете. Вероятно, там он тоже ночевал, но по всей видимости, большую часть ночей Брэк проводил в спускаемом аппарате. Вокруг спального мешка также был навален мусор: пакетики из-под еды, упаковки из-под таблеток, другой хлам, который Фрэнк не смог определить с первого взгляда. Это была самая настоящая свалка. Ни другое слово не подходило. Брэк жил в грязи. Фрэнк медленно огляделся вокруг, чувствуя, что он что-то упускает из вида. Если не считать первые несколько дней, Брэк ни во что не вмешивался. Он приходил проверить, как продвигаются работы, убеждаясь в том, что заключенные, минус Алиса и Марсиа совсем справляются, после чего уходил. А они работали. Собрали жилой модуль, оснастили его, подключили к энергопитанию, установили связное оборудование и даже нашли новые решения, решая проблемы, возникшие из-за недальновидности ксеносистем. Они работали непрестанно, столько, сколько позволяла система жизнеобеспечения скафандров. А когда работа переместилась внутрь, они стали работать внутри до полного изнеможения, передохнуть и снова за работу, одни марсианские сутки за другими. И бряком был совсем не нужен. Все знали, что делать, и делали это сами для себя, потому что в противном случае они бы умерли от голода. Припасы, доставленные спускаемым аппаратом, закончились бы задолго до завершения возведения базы. Именно об этом предупреждала Алиса, и у Фрэнка не было никаких оснований ей не верить, даже сейчас. Поэтому они сделали первоочередной задачей сборку теплицы, поскольку калорий катастрофически не хватало. Зеро, кем бы он ни был в остальном, в гидропонике разбирался как настоящий профессионал. И пусть рыба в качестве источника белка и вся эта зелень начинала надоедать, но созревали злаки, были на подходе бобы, арахиса, корнеплоды. Еды было изобилие, Однако Брэк к этому изобилию не притрагивался, не брал ни одного листочка. Подобрав с пола горсть пустых пакетиков, Фрэнк прочитал написанные на них названия, затем снова бросил их на пол. Одни и те же блюда снова и снова Рано или поздно бреквуа они должны были надоесть. Фрэнк порылся в коробках, стараясь определить, на сколько дней осталось запасов продовольствия. Их оказалось совсем немного: с десяток пакетиков, несколько энергетических батончиков, вероятно, не больше, чем на неделю. В кухонном уголке в жилом отсеке в столе лежали пакетики с кашей моментального приготовления, которые держали на крайний случай, если понадобится срочно получить заряд углеводов. Но и их было мало, и того максимум две недели при крайне скудном рационе. И что дальше? А дальше у Брека не останется иного выхода, кроме как питаться продукцией теплицы, даже если готовить ее он не намеревается сам. И каким бы ограниченным ни было меню, Фрэнк вынужден был признать, что продукты не только были свежими и качественными, но и имели какой-то вкус, чего нельзя было сказать про тюремную еду по большей части представляющую собой пересоленную баланду. Неудивительно, что средняя продолжительность жизни за решеткой была такой низкой. Если человека не убивали другие заключенные, его рано или поздно отправляло на тот свет кормежка. Так что же такое должно произойти в течение ближайшей недели, что Рек вдруг начнет есть продукцию теплицы? Заглядывал ли он так далеко вперед? сделав над собой усилие, фрэнк снова окинул взглядом пустые упаковки. Это был мусор, оставленный наркоманом. Брэк думал только о том, когда будет следующая таблетка. Вот эта задница. Просто полная задница. На базе два человека, из которых по крайней мере один попытается убить его, фрэнка, если только уже не предпринял такую попытку. А фрэнк ее не заметил только потому, что она оказалась неудачной. А тот, кто должен поддерживать порядок, тот, кто должен постоянно быть на месте, чтобы решать все это, тот, кто, как надеялся Фрэнк, должен вернуть его обратно домой, опустился до такого, до того, чтобы жрать всякий мусор и глотать опиаты. Знают ли об этом в Ксеносистемах? Понимают ли, что их человек сорвался с катушек, что судьба первой марсианской базы под угрозой, и благодаря тому, что он остался единственным сохранившим трезвый ум, оказалась в руках Франклина Китриджа, инженера-строителя и убийцы. Необходимо поговорить с Брэком. Брэк оставался для Фрэнка единственной надеждой снова увидеть своего сына. Так что обязательно нужно что-то предпринять. В конце концов, Фрэнк ведь преуспел в этом, не так ли? Все его предыдущие попытки вмешательства привели после череды сплошных неудач к тому, что он на глазах у толпы очевидцев застрелил торговца, снабжавшего наркотиками его сына. «Черт бы тебя побрал, Алиса. Ты смогла бы с этим справиться. Ты имела право, ты была обязана вмешиваться во все вопросы медицинского характера, но ты предпочла свести счёты жизнью. Фрэнк посмотрел вверх сквозь решетчатый потолок, затем взялся за поручни и поднялся по трапу туда, где стояли резервуары для сна, по два у каждой стены. Четыре были открыты, четыре были закрыты, и панели управления на них горели. Фрэнк подошел к резервуару, с нанесенной по трафарету единицей. Номером один была Алиса. Ди был номером пять, Марси и Зевс номерами шесть и семь соответственно. Именно эти резервуары были закрыты и включены. Фрэнк понимал, что открывать их не нужно, понимал, что не должен этого делать. Но также он понимал, что все равно рано или поздно попытается это сделать. Так что лучше покончить совсем прямо сейчас. Неуклюже опустившись на корточки, он посмотрел на панель управления. Однако на ней не оказалось ничего такого, что можно было бы нажать. И Фрэнк заключил, что резервуары управляются бортовым компьютером спускаемого аппарата. Он достал свой планшет, и тот тотчас же автоматически подключился к корабельной сети. Так происходило раньше, когда Френка искал грузовой контейнер с багги. Так почему же что-то должно было измениться? Он перебирал различные меню до тех пор, пока не нашел, как ему показалось, нужное, после чего углубился в него. Наконец появилось схематическое изображение восьми ящиков под каждым строка состояния. То, что надо. Первый, пятый, шестой и седьмой работали, в то время как со второго по четвёртый и восьмой были отключены. Фрэнк выбрал первый ящик. В появившейся на экране информации для него не было никакого смысла. Он понятия не имел, что она означает. И все таки Фрэнк разобрал, что температура в резервуаре на грани замерзания, а сам он находится в так называемом режиме сохранения. Фрэнк вывел резервуар из режима сохранения, и появившееся окно предложило ему опцию открыть крышку. Фрэнк хотел увидеть все своими глазами. Он ткнул открыть, и тотчас же лампочки на резервуаре начали мигать. Какое-то время они мигали, затем раздался щелчок, разнесшийся даже в разреженной атмосфере корабля. Фрэнк приоткрыл крышку только чтобы убедиться наверняка и сразу же захлопнул ее. Стараясь ни о чем не думать, он вернул резервуар в режим сохранения, и лампочки зажглись снова. В резервуаре лежала Алиса мертвенно бледная холодная. Фрэнк полагал, что Брэк ее похоронил, похоронил всех. С чего он так решил? Брэк сам это сказал или же просто предоставил остальным заключенным думать так. Марси, отравившаяся углекислым газом, перепачканная собственной блевотиной, Зевс в том состоянии, в котором он был, с разорванными легкими глазами и ушами. Кожа багровая от синяков, высушенная, когда вода в его организме одновременно выкипала и замерзала. Ди, пунцовый, задохнувшийся. Все они были здесь, возвращенные в свои резервуары, словно это был морг. Черт возьми, кто по своей воле станет спать в морге? Выключив планшет, Фрэнк спустился на первый уровень. Нужно поговорить с Брэком и постараться убедить его остановиться. Если не получится, нужно будет поговорить с Ксеносистемами, объяснить ситуацию и запросить помощи, хотя бы какого-нибудь совета, поскольку до помощи 100 миллионов миль, и это расстояние по-прежнему казалось чем-то нереальным. Но где бы ни находился Брек, возвращаться назад он, похоже, не торопился. Быть может, он просто отправился прокатиться по кратеру, чтобы не торчать в спускаемом аппарате. Если скафандр Брека оснащён радиомаячком, Достаточно только загрузить карту и определить его местонахождение. Что и сделал Фрэнк? Ничего. Если сигналы был, Фрэнк не мог его видеть. Брэк буквально мог находиться где угодно, невидимый, как будто все это было сделано сознательно. Выключив планшет, Фрэнк напоследок еще раз огляделся по сторонам, чуть ли не смущенно, затем сменил систему жизнеобеспечения и залез в скафандр. Выйдя наружу, он решил, что лучше всего будет подняться на вершину и заглянуть вниз в кратер. Быть может, он увидит брека. Ландшафт, наверное, не менялся уже тысячи лет, но вот за какие-то несколько месяцев люди повсюду оставили свидетельство своего пребывания: следы колес, накатанные колеи, изменившие местность тропа и, наконец, самая настоящая дорога, пересекающая девственно нетронутую пустыню. Такая дорога вела с вершины вниз к бульвару Сансет, наезженная утрамбованная колея, спускающаяся вниз по красно-бурому склону. А на дне три белых грузовых контейнера, не имеющие никакого права там находиться. Сначала Фрэнк предположил, что это, наверное, те самые контейнеры, которые они с Джи притащили к спускаемому аппарату, кажется, целую вечность назад. Но нет. Те контейнеры он только что видел. Это были новые контейнеры, те, которые он пропустил раньше. Но он ничего не пропустил. Он собрал с огромным трудом и значительным риском все до единого контейнеры, отмеченные у него на карте. Если бы их не было на карте, если бы у них были повреждены радиомаячки, он ни за что бы не нашел их в бескрайней пустыне. Трудно было искать даже те контейнеры, чьи точные координаты у него имелись. Его письма, его книги, Возможно, они там. Но почему Брэк ничего не сказал? А если этот груз не входит в круг их обязанностей, то чей он? Что если Брэк, предупредив заключенных о космическом пиратстве, сам именно этим не занялся? Вот только контейнеры бледно-розовые в вечернем свете выглядели в точности так же, как и те, что доставили на Марс всеносистемы. Второго баги нигде не было видно. Нигде не появилось характерное облако пыли, поднимающееся над землей. Фрэнк решил, что у него есть время спуститься вниз и самому проверить контейнеры. В глубине души он по-прежнему опасался того, что его захватят с поличным. Ему казалось, что он должен вести себя хорошо, заслужить доверие своего тюремщика, показать себя достойным обратного билета домой. Однако что-то хищное в его сознании бурлящей дикими несвязанными мыслями, упрямо твердила, что ему суждено умереть здесь. Пусть не сегодня, пусть не завтра, но рано или поздно. Он умрет на Марсе и точка. Никакого возвращения домой, никакого условно-досрочного освобождения. Он больше никогда не ощутит на лице яркий нефильтрованный свет солнца, не почувствует его тепло согревающее кости, не пройдет по дорожке к незнакомому дому, и не позвонит неуверенно в дверь. Направив баги вниз по склону, Фрэнк спустился до самого дна и остановился у ближайшего из трёх контейнеров. Он провел ладонью по обшивке цилиндра, проверяя, сколько пыли скопилось на белой краске. Пыль была, но совсем немного. Судя по всему, контейнер простоял в пустыне недолго. Сбоку был по-прежнему отчетливо различим логотип Ксеносистем. Поскольку нужный инструмент остался на базе, Фрэнк открыл люк вручную. В одиночку это было крайне неудобно, но он работал последовательно, и в конце концов ему удалось приподнять люк с одного края. Фрэнку пришлось пробираться сквозь обычные слои термоизоляции, но в конце концов он смог прочитать надпись на бочках. NASA. На всех бочках были виниловые наклейки с эмблемой НАСА, QR-кодом, серийным номером и кратким описанием содержимого. Научные эксперименты, биология, 4Б, упаковка номер 2 из 7. Техническое оборудование, геология, 2Ф, упаковка номер 1 из 3. Оборудование для контроля за окружающей средой, атмосфера, 36Г, упаковка номер 1 из одной. Обычная партия груза. Значит, вот они, те спускаемые аппараты, которые он видел. Так почему же его не отрядили привести контейнеры на базу? Потому что у него было дел по горло или потому что брек изнывал от безделья? Вклад бреков в возведение и обслуживание базы равнялся нулю. С какой стати он вдруг начал работать сейчас? Зачем он уезжал один три, Нет, четыре раза, поскольку именно этим он несомненно был занят сейчас, чтобы собрать грузовые контейнеры, не внесенные в реестр базы потому что осужденные не должны были об этом знать. Это еще почему? В контейнере в скрытом френком не было ничего такого, что указывало бы на контрабанду опасные химические вещества или какое-либо оборудование, которое заключенные могли бы использовать в качестве оружия. Определенно, там не было ничего опаснее полностью укомплектованной аптечки, которая уже имелась в их распоряжении. Фрэнк сунул руку в карман с заплатками, куда положил пакет с хирургическими инструментами. Он ощутил некоторое спокойствие, пощупав его. Если ксеносистемы отправляют груз НАСА, это может означать только то, что астронавты прибудут в ближайшее время. Опытные, подготовленные, специально обученные ученые, исследователи, пилоты окажутся в среде, где практически наверняка есть один убийца, а то и два. Вот почему Брэх не предупредил заключенных, сохранив все в тайне. Вот почему он принимает таблетки и ночует в спускаемом аппарате. Он не знает, кто из них убийца. У него на глазах экипаж сократился с 7 человек до 3, и ксеносистема накрутит ему хвоста, заставит все расследовать и найти виновных. Миллиарды долларов были вложены в создание безопасной среды, в которой смогли бы работать специалисты НАСА. И Это оказывает огромное, практически нестерпимое давление. Засунув теплоизоляцию на место, Фрэнк навалился на люк, закрывая его. Он затянул крепежные болты, затем, спохватившись, бросил на стенку цилиндра горсть пыли, скрывая следы от своих рук. Фрэнк сам не смог бы сказать, зачем это сделал. На самом деле, он вовсе не подсматривал. Он старался помочь. Фрэнк поднялся на вершину, по-прежнему теряясь в догадках, как быть дальше. Если Деклан и Зирос сговорились, и даже если они не сговаривались и действуют независимо, обоих нужно остановить. Остановить. И существует только один способ это сделать. Брэк отдает себе в этом отчет, и пора бы уже и ему, Френку, принять это. Багги проехал мимо спускаемого аппарата, приближаясь к базе. Брэка по-прежнему нигде не было видно но через пару часов зайдет солнце. Как только он вернется, состоится решающая встреча. Что произойдет? Деклон попытается обвинить во всем Зиро, и наоборот, или же они сообща навалятся на Френка, стараясь повесить на него всех собак. Фрэнк чувствовал себя достаточно уверенно. Он знал, что невиновен. Он никак не мог быть причастен к смерти Зевса и Ди, а также Марсии и Алисы, что бы ни говорил Деклон. Он тут ни при чем. Он не хотел смерти никого из этих людей, даже если все должно было закончиться именно этим. Фрэнк увидел вдалеке базу, белые модули, бледно-розовые в отраженном от красной земли свете. Кто-то находился снаружи. Огни скафандра были видны как яркие окрашенные полосы, в то время как сам скафандр сливался с фоном. Фрэнк остановил баги и достал из кармана пакет с хирургическим инструментом. Пакет был рассчитан на то, чтобы вскрыть его пальцами в латексных перчатках, а не в перчатках скафандра. Но тонкий пластик, защищающий стерильные инструменты, можно было разрезать острием самих инструментов. Фрэнк с помощью хирургических щипцов проткнул в упаковке отверстие, затем расширил его, поворачивая их из стороны в сторону. Он достал скальпель в пластмассовом чехле, завернутый в фольгу. Лезвие было крошечное, в длину не больше дюйма, но очень острое. Тонкая рифлёная рукоятка была рассчитана на то, чтобы резать, а не колоть. Достав из кармана заплатку, Фрэнк поднёс её к скальпелю. Сойдёт. Фрэнк осторожно сорвал с заплатки защитную плёнку. Вот это было рассчитано на то, чтобы работать в перчатках скафандра, и прилепил её краем к рукоятке, оставив лезвие открытым. Френк туго обмотал скальпель заплаткой, сделав толстую мягкую рукоятку, которая не выскользнет из руки. Затупится она очень скоро, но если дело дойдет до того, что скальпель ему действительно понадобится, он сделает все быстро. Фрэнк знал, как нужно колоть ножом, часто словно игла швейной машинки. У двух других был доступ к кухонным ножам и медицинским принадлежностям, а также к садовым ножницам и секаторам. Фрэнк не сомневался в том, что к настоящему моменту они оба уже вооружены. Вероятно, и они догадались, что он также вооружен. Убедившись в том, что лезвие закрыто чехлом, Фрэнк убрал скальпель в пакет. Остальные хирургические инструменты, завернутые вместе, отправились вниз. Так что в случае необходимости достаточно будет просто сунуть руку в карман. Он не убийца, Фрэнк не переставал повторять это себе. Он просто защищается. Он хочет лишь остаться в живых и вернуться домой. Открыв панель управления скафандра, Фрэнк включил микрофон. "Деклан, 0. Я возвращаюсь на базу. Думаю, нам нужно поговорить."